Глава одиннадцатая. Как какой-нибудь Тургенев, пробуждая любовное чувство героини, сволакивает ее в весеннюю канаву с водой, так и слова Плотникова о звонке совпали со звонком натуральным в двери. Звонят, пришли посторонние, агенты или сионисты. Агенты не приходят никогда, пришли обещанный Липский, Розов, Минкин. Три табуретки принесены из кухни, на тахте могут сидеть только хозяин и Анечка. Но Анечка не сидит, а заносит в комнату, путаясь и спохватываясь, некоторую посуду, сахарницу, сухарницу с полудомашним тортом, коржи из магазина-полуфабрикаты, крем собственного верчения. — Как ваши дела, э -э, Михаил Борисович? Никаких просветов? Михаил без отчества. В Израиле все по именам — министры, военное руководство. Есть даже один генерал, так его по прозвищу называют. — Совершенно верно. Но, насколько я знаю, фамилию там образуют из отцовского имени. Такой-то Ибн, такой-то... Как у братьев Стругацких. Нет — Нет-нет, без вашей подсказки. Я сейчас попытаюсь сам проникнуть в тайны еврейской аномастики. Михаэль Бен Барух. Точно. И еще раз. Хайм Бен? Нафтали. Анатолий значит Нафтали. Будем помнить. Арон Григорьевич, как вы расшифровываетесь? Григорий — это цви? Ну, тут надо знать язык. На тыке не выскочишь. Для вас это вопрос года. Вы языки схватываете на лету. Схватывал в прошедшем времени. а если схвачу произведете меня в евреи по знакомству разрешите мне миновать обряд инициации гейюр так кажется гиюр нам самим не помешает ахад гам сказал что иерусалим сначала строится в сердце и лишь потом можно совершить восхождение на землю отцов гам он же ашер гинсбург читал Не скажу, чтобы это было слишком глубоко. Такой, знаете, наш простой советский Заратустра. А вы читали, конечно? Как в одном анекдоте, местами. Приедем, там прочитаем. А пока приходится все время что-то писать, без глубины. Понятно. Хорошо, что вас всех с работы поувольняли. С такой текучкой, как у вас, на одни жалобы три четверти суток уходит. Кстати, Михаил Борисович, я ваш последний коллективный протест слушал. Очень характерно. Как там? Мы готовы на все, чтобы вернуть себе право жить со своим народом. Мы хотели, чтобы знали, никакие семафоры нам не указ. Угу. Так в чем заключается гиюр, кроме обрезания крайней плоти? Вам надо побеседовать с Терлецким или Ханыкиным. Ханыкиным? Он что, тоже теперь еврей? Такая, я бы сказал, старославянская фамилия, Ханныка, Ханныга, напоминает арго. Он еврей по матери, значит, настоящий еврей. Кстати, прошел все дела: обрезание, Библию, ходит всегда в шапочке с кистями, молится в синагоге и дома. Занятно. Вот я ему Аннушку отдам на краткосрочные курсы. А она мне потом преподаст иудаизм своими словами. «Аннушка, хочешь сделать обрезание?» «А ты не боишься, что я от тебя уйду? Честным еврейкам нельзя жить с инородцами». «Аня, ты превосходишь своей евреистостью наших гостей. Это невежливо. Гости, в смысле славы, я больше не буду». «Ладно, все будет хорошо». Скажи мне теперь, не раздумывая, как ты будешь на еврейском, а? Хана. Я буду хана, дорогой Слава. Очень даже. Я знал, но как-то не среагировал. Хана. Например, хана Ханыкина. Давай, Аня, мы тебя отдадим Ханыкину в жены. Он теперь не Ханыкин, а Бен Ханукия. Ханукия? А, знаю, такой праздничный светильник. У меня есть великолепнейший альбом с иудейскими древностями. Аня, дай, пожалуйста. Что? Чем писать? Не прикоснулись сионисты к Анечкиному пирогу, чаек лишь помешивали, не голодные пришли. Покупали пищу в продуктовом сертификатном магазине на Большой Грузинской, голландский куриный суп с мерными грибами, вырезку, пепсиколу Их появление было неотъемлемой частью нашей борьбы за права человека. Плотников их действиям готов был помочь. Свобода эмиграции? В этом смысле они часть процесса. А до максимализма ли теперь? Часть так часть. И они выезжанты. Отказники по-настоящему интеллигентные люди Им удалось найти единственно возможную точку несоприкосновения с Лешиной Кирзой и полковничьим бейсболом — наука-техника. Они давали Леше свою техническую мысль, что все равно не спасает Лешу от распада и развала в 1984 году. И недальновидные и тупые Леша с Бондом платили им зарплаты, присваивали почетные звания во всех областях знаний, Печатали для ученых альбомы «Пикассо» в финских типографиях. В научной библиотеке отправлялся Альберт Швейцер и Т.Р.Д. Шарден. Сионисты могли никуда не ехать, разве что из кооперативной квартиры в закрытую лабораторию. И то, что они все-таки едут, само по себе достойно уважения. Ученые нашли в себе силы отказаться от Лешиной поддержки и повели за собой многие тысячи других. Понятно, не все эти тысячи таковы, как наши уважаемые гости. Есть, понятно, люди, стремящиеся улучшить свое материальное положение и избавиться от дискриминации, что совершенно естественно. Есть люди, не вошедшие в русскую культуру, из Прибалтики, Грузии. Но авангард здесь. Да и в провинции именно научно-техническая и гуманитарная интеллигенция приходит к одному и тому же. Необходимо выехать в Израиль на постоянное место жительства. Так, по имеющимся сведениям, в крупном южном городе подал заявление в отдел виз и регистрации заведующей кафедрой марксизма-ленинизма. Боевики. Демонстранты. Будем же откровенны, сели слишком рано и поспешно. Результат отчаянности и непонимания происходящего. Он, Плотников, знал кое-кого. Была у боевиков ненависть, а национальную идею они не схватили в достаточной степени. Национальные движения, разворачивающиеся во времени и пространстве, не по балласту своему характеризуются, Хоть это и смахивает на марксизм, что еще недавно преподавал сионистствующий завкафедрой. Можно сказать, что именно количество участников национального движения говорит о его качестве и силе. Нравится, нет ли, но именно массовость нац борьбы и создает микроисторические метаморфозы. Плотников пообещал найти способ предоставить для кружка отказников свой альбом древностей иудеи, о котором альбоме упоминалось. Вынести его просто так нельзя, агенты засекут, могут задержать. Криминала в альбоме никакого нет, но не стоит заводиться. Также и гости считали важным не дать КГБ возможности обвинить еврейское движение в сотрудничестве с антисоветчиками. «Самое опасное теперь — придать нашему делу антисоветскую окраску», — написал на гостевом блокноте один из Бенов. «И у нас есть такие Александры-Матросовы. Прут грудью на танк». Договорились, что альбом принесет Анечка, затаив его в широком пальто. «Жечь, жечь!» — наговорили полное блюдо. «А стекла не дребезжат. Дело плохо кончится». Аня, ты меня слышишь? Да, солнышко. Право на свободную эмиграцию — важнейшая составляющая демократии. В целом можно сказать, что власти постараются избавиться от большинства тех, кто изъявил желание уехать, воссоединиться с родственниками. Вопрос в так называемых отказниках, прежде всего крупных ученых. Утечка мозгов нежелательна для государства, и в этом смысле его можно понять, но не простить. Конституция недвусмысленно говорит о праве каждого гражданина самостоятельно избирать место своего проживания. Уважайте собственную Конституцию. Слава, давай я выброшу. Что? Бумажки. Надоело жечь. Аня. Я же ничего не сказала. Жечь, жечь, жечь.